Все это я понимаю, согласился Гальдер, но все-таки от всего этого сильно несет авантюрой. Если произойдет какой-нибудь сбой, и компания вместо пары месяцев затянется, скажем, хотя бы на пять, то наступит зима. Армия не имеет зимнего обмундирования. Бензиновые моторы наших танков, самолетов и грузовиков начнут выходить из строя. В войсках начнутся болезни, обморожения и тому подобное. Армия развалится и погибнет. Как это произошло с великой армией Наполеона? Я обратил внимание фюрера на это обстоятельство, но он и слушать ничего не хочет. Армии не понадобится зимнее обмундирование, уверяет он, потому что я не намерен воевать в России до наступления зимы. Все кончится на исходе лета. Хорошо, возразил я. Но даже если все и кончится до наступления зимы, то войскам придется нести оккупационную и гарнизонную службу, стоять развернутыми на какой-то демаркационной линии и так далее. Им так или иначе понадобится зимнее обмундирование. Тогда он заорал. Гальдер! Когда эта проблема возникнет, то я ее решу. Сейчас зимнее обмундирование только понизит боевой дух войск. Солдаты решат, что им придется воевать там до будущего лета. В чем-то он прав, заметил Браухич. Если мы сейчас начнем готовить зимнее обмундирование, то наверняка встревожим русских, поскольку незаметно это сделать не удастся. Затем генералы отправились обедать. Обед прошел, по словам генерала Гальдера, в подавленном настроении. 30 января Гитлер неожиданно снова появился перед общественностью, выступив с небольшой, но яркой речью во дворце спорта в Берлине. Сообщив слушателям, что время демократии уходит навсегда, фюрер заявил «Я убежден, что 1941 год будет началом великого нового порядка в Европе, указав в качестве главного противника на Англию, лидера плута демократий и главную цитадель мирового еврейства. Пока Гитлер в очередной раз определял, где находится главная цитадель мирового еврейства, советский народ ждал еще одно исключительно радостное событие. 30 января газеты и радио опубликовали указ Президиума Верховного Совета с ликованием сообщившего, что огромный карательный монстр НКВД разбух настолько, что разделился на два самостоятельных наркомата. внутренних дел и государственной безопасности, а также о том, что товарищ Берия получил звание генерального комиссара государственной безопасности, что соответствовало званию маршала Советского Союза. При этом как-то незаметно прошло сообщение о том, что товарищ Меркулов назначен наркомом госбезопасности И уж совсем ничего не сообщалось о том, что именно 30 января генерал армии Жуков, вернувшись из Киева, где он сдавал свой округ генералу Кирпоносу, приступил к исполнению своих новых обязанностей начальника генерального штаба РКК. Газеты, переставшие кричать о войне малой кровью на чужой территории, Вдруг все хором стали, как всегда, к месту и не к месту употреблять фразу о мобилизационной готовности, призывая всех, от военнослужащих до пионеров, постоянно находиться в полной мобилизационной готовности. Тон этому задал Щербаков, который, выступая на торжественно-траурном заседании в Большом театре, посвященном очередной годовщине со дня смерти Ленина, Сказал практически слово в слово то, что ему продиктовал Сталин. «Мы не можем безучастно смотреть на то, что происходит за советскими рубежами. Международная обстановка сейчас особенно сложна и чревата всякими неожиданностями».